Роль электрического импульса сыграла цепочка ассоциаций. Одно слово, и эта цепочка освободила заблокированные участки. Помните радость, какое осветилось его лицо, когда Анохин назвал «Сен-Дизье». «Вспомнил», — сказал Этьен, — «я все вспомнил». «А что такое «Сен-Дизье»?» — спросил фляж. «Городок во Франции»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 До рассвета еще есть время. Фляж и стил уйдут, как обычно, через окно. За мной приедет Фиак Рэзмери. Забыв ночной пропуск, я заночевал в номере у моего секретаря. Это, кстати, подтвердит, если понадобится, и наш уже полицейский У Тали железное алиби, он ночует после концерта в Олимпии. А Этьена начнут искать не раньше полудня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 Мне тут же дали пароли и явки к подпольщикам. Мартину поручили возглавить группу вольно-наемных шоферов и кучаров которых взялся подобрать фляж. По первому впечатлению, начало предстоявшей операции в лагере складывалось удачно. Но Мартин усомнился. «Не рано ли?» «Там уже многое сделано», — сказал фляж. «Кроме того, сама ситуация требует спешки. Бойл может сменить она, и все сорвется».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 «Во-первых, уличных боев не избежать. А во-вторых, вооруженные шахтеры Майн-Сити это тоже армия. Дикие могут захватить заставу шоссе из континуума», — предложил Стилл. Но Томпсон почему-то не согласился. «Диких лучше использовать на других подходах к заставам. Есть железная дорога в майн есть омнибусная линия, проттрасса важнее».